635, декабрь 26 В скобках Сосна. Ты должен знать, эта ночь есть ночь победы над собой. Победа над собой делится на три этапа. Первый мысль, второй завершение, тонкое, и действие или явление физическое, третье огонь признательности, вознесенный. Будем углублять степень общения. Если беспредельность во всем, то и ступени слиянности можно углублять и расширять без конца, ибо и сознание владыки неустанно восходит, и надо идти за ним. Приложив усилие довести контакт до слияния явного и видимого, можно видеть владыку и беседовать с ним. К этому состоянию можно подойти через ясное и четкое представление лика владыки. Если что-то не удается, даже и после длительных попыток, надо удвоить, утроить, удестерить усилия. Достижимо все, если приложена соответствующая энергия. Вибрация целого зависит от его частей. Яркое представление в третьем глазе образа владыки от того же условия зависит. Не только запомнить и удержать в сознании каждую деталь, но и соединить их вместе и удержать целую. Легко удержать предмет. Труднее животное, еще труднее лицо человека. Но облик владыки лишь ближайший может быть явлен. Потому говорю, приложите усилие, ибо силу и достижение берется. Есть ради чего потрудиться. Ибо должен знать ученик всю глубину значения лик, утвержденного. При открытии центров может увидеть самые значительнейшие минуты. В днях и ночах ученика — это моменты представления в третьем глазе незримого лика. Оно завершается доведением процесса до степени зримости явной. Конечно, вначале требуется полное сосредоточенность сознания, но потом незримое присутствие сделается постоянным и доступным. Простота достижения зависит от накоплений. Можно помыслить. Есть ли что-нибудь другое, более важное и нужное, если все о владыке? осознанием значимости узрения лика возможность его приближаем. Луч, будучи выражением великого сердца, облик великий с собой несет, в себе его заключаем. Потому осознание луча есть приближение к возлюбленному учителю. Растем вместе с широтой роста постижения сущности учителя. Поэтому говорю об углублении. Углублять можно лишь начатое, но то углублять бесконечно. Формула «я в вас, вы во мне», «я в отце и мы едины», неисчерпаемо и сокровенно, и великую тайну содержит в себе. К пониманию приближаемся постепенно и по ступеням. Великую твердость, настойчивость и упорство надо явить, когда дух ставит перед собой задачу великую. Усилие приложено и ритмически во много раз превышает разрозненные беспорядочные попытки при каждодневном ритмическом упражнении можно много быстрее достичь не о вымученных усилиях говорится, но о труде ежедневно упорном не под силы задачи уму обывательскому и только утвержденный ученик может приложить к жизни мощь ритма в процессе достижения этой возможности нужно преодолеть сознанием вибрации плотных энергий то есть победить сопротивление окружающей среды. Нужно, чтобы потенциал энергии микрокосма оказался сильнее потенциала энергии этой среды. Отшельники уединялись в пустынные места, чтобы тем легче достичь этого. Ученик в миру не может покинуть свой пост, потому для преодоления сопротивления среды и окружающей требуется напряжение особое и постоянное. Но тем словнее победа. Следует понять, что легкость достижений не является ручательством ценности достигнутого по трудам о достижении. Величие достижений измеряется трудами приложенными. Перевертываем новую страницу книги, назовем ее «страницей сослужения свету при условии близкого контакта». Не за горами владыка, но рядом, не в над надзвездных, но на земле. Осознанием близости владыки неотъемлемой откроем эту новую страницу жизни.